17 сентября. Вел себя дурно. Ничего не делал. Вечер бегал за девками. Против предположения выходил со двора. План составления общества сильно занимает меня. Комментарий 30 -й. Группа передовых офицеров штаба артиллерии Южной Армии задумала создать общество для содействия просвещению солдат. Толстой составил проект устава этого общества. Конец комментарии. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5 октября. План общества перешел в план журнала для большей части семерых, но не для меня и для Фриды. Комментарий 31. «По случаю журнала я не еду, и журнал продвигается слабо. Я мало работаю и веду себя дурно. Завтра приезжают князья». Комментарий 32. «Пускай это будет для меня эпохой. Мне необходимо написать статью в пробный листок». Комментарий 31. «Не надеюсь получить разрешение деятельности общества, несколько офицеров намеревались издать общедоступный журнал», под заглавием «Солдатский вестник» или «Военный листок». Толстой согласился стать одним из его редакторов и написал статью в пробный номер. Не сохранился, однако издание журнала было запрещено. Комментарий 32 -й. «Князья, то есть сыновья Николая I, великие князья Николай и Михаил, посланные в действующую армию, так сказать, для поднятия духа войска». Конец комментарии. Страница 132. 21 октября. Много прожил я жизни в эти дни. Дела в Севастополе все висят на волоске. Пробный листок нынче будет готов, и я опять мечтаю ехать. Столыпин, Сержпутовский, Шубин, Бабарыкин едут и уехали. 2 ноября 1854 года. Одесса. Комментарий 33 третий. Со времени десанта англо-французских войск у нас было с ними три дела. Первое — Алминское, 8 сентября, в котором атаковал неприятель и разбил нас. Второе — Дело Лепрандии, 13 сентября, в котором атаковали мы и остались победителями. И третье — ужасное дело Даненберга, в котором снова атаковали мы и снова были разбиты. Дело предательское, возмутительное. 10 и 11 дивизии атаковали левый фланг неприятеля, опрокинули его и заклепали 37 орудий. Тогда неприятель выставил 6 тысяч штуцеров, только 6 тысяч против 30 тысяч. И мы отступили, потеряв около 6 тысяч храбрых. И мы должны были отступить, ибо при половине наших войск По непроходимости дорог не было артиллерии, и, Бог знает почему, не было стрелковых батальонов. Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих. Господи, прости им. Известие об этом деле произвело впечатление. Я видел стариков, которые плакали на взрыв, молодых, которые клялись убить Даненберга. Велика моральная сила русского народа. Много политических истин выйдет наружу и разовьется в нынешние трудные для России минуты. Чувство пылкой любви к Отечеству, восставшее и вылившееся из несчастья России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут свои жертвы. Они с большим достоинством и гордостью будут принимать участие в делах общественных, а энтузиазм, возбужденный войной, оставит навсегда в них характер самопожертвования и благородства. В числе бесполезных жертв этого несчастного дела убитые Саймонов и Комстадиус. Про первого говорят, что он был одним из немногих честных и мыслящих генералов русской армии. Второго же я знал довольно близко. Он был членом нашего общества и будущим издателем журнала. Его смерть более всего побудила меня проситься в Севастополь. Мне как будто стало совестно перед ним. Английские пароходы продолжают блокировать Одессу. Море, к несчастью, тихо. Говорят, что 27-го было дело опять без результатов и что 3-го будет приступ. Я не успею приехать раньше пятого, но мне чудится, что я еще не опоздаю. Комментарий 33. Толстой выехал из Кишинева в конце октября и через Одессу Николаев и Перекоп направился в Севастополь. Конец комментария. Страница 133. 3 ноября. 3 октября. Комментарий 34. Здесь и в следующей записи ошибки в датах. Конец комментария. В Одессе рассказывали мне трогательный случай. Адъютант дежурного генерала приехал в Энский госпиталь, где лежат раненые четвертого корпуса из Крыма. Главнокомандующий князь Горчаков, сказал он им, приказал благодарить вас за храбрую вашу службу и узнать. «Ура!» — раздались слабые недружные голоса со всех коек. Славная, великая награда Горчакову за его труды. Лучше портрета на шею. На перевозе в Николаеве Лоцман рассказывал мне, что 26-го было дело, на котором отличился Хамутов, взял будто пропасть пленных и орудий. Но что 26-го из 8 тысяч наших воротились только 2 тысячи. В Николаеве офицер подтвердил эти слухи. Нахимов и Пранди говорят, раненый. Неприятель получил подвоз войск и располагается на зимовые квартиры. Бог знает, что правда. Еще рассказывал мне Лоцман анекдот про казака, который поймал Арканом и вел аглицкого князька к Менчикову. Князюк выпалил в казака из пистоли. Ей не стреляй, сказал казак. Князюк еще раз выпалил и опять не попал. — Ей не балуй, — сказал казак. Князек в третий раз, всегда до трех раз, промахнулся. Казак начал его лупить плетью. Когда князек пожаловался Менчикову, что казак его бил, казак сказал, что он его учил стрелять, коли он начальник, да не умеет палить, что же его казаки вовсе не будут знать. Менчиков рассмеялся. Вообще в народе больше слышно об англичанах, чем о французах. 5 ноября. В пути из Одессы в Севастополь. В Николаеве не мог ничего видеть, слухи же не пишу, потому что оказались все нелепы. После 24-го, исключая садных работ, ничего предпринимаемого не было. От Херсона до Олежка везли меня на лодке. Лоцман рассказывал про перевоз солдат, как солдат в проливной дождь лег на мокрое дно лодки и заснул. Как офицер прибил солдата за то, что он почесался». И как солдат на перевозе застрелился от страху, что просрочил два дня. И как его бросили без похорон. Теперь лодочники пугают друг друга, проезжая речкой мимо того места, где брошен солдат. «Какой рот!» — кричат они. Видел французских и англицких пленных, но не успел разговориться с ними. Один вид и походка этих людей почему-то внушили в меня грустное убеждение, что они гораздо выше стоят нашего войска. Причем для сравнения у меня были фурштаты, провожавшие их. Комментарий 35. Емщик, привезший меня сюда, рассказывал, что 24-го мы бы совсем забрали англичан, коли бы не измена. Грустно и смешно. А на Дыси, говорит, провезли шестериком железную карету. Должно подменчиково. Встретил и своих раненых. Славный народ. Жалеют начальство и говорят, что они несколько раз ходили на приступ, но не могли удержаться, потому что обходил левый фланок. Они рады придраться к одному непонятному, следовательно, для них многозначительному слову, чтобы им объяснять неудачу. Им слишком бы грустно было верить в измену. Комментарий 35. Фурштаты. Солдаты из военно-обозных частей. Конец комментарий. Страница 134. 11 ноября. Севастополь. Я приехал седьмого. Все слухи, мучившие меня дорогой, оказались враньем. Я прикомандирован к третьей легкой и живу в самом городе. Комментарий 36. Все укрепления наши видел издали и некоторые вблизи. Взять Севастополь нет никакой возможности, в этом убежден. Кажется, неприятель, по моему мнению, он прикрывает отступление. Буря 2 ноября выкинула до 30 судов. Один корабль и три парохода. Общество артиллерийских офицеров в этой бригаде, как и везде. Есть один очень похожий на Луизу Волконскую. Я знаю, что он скоро надоест мне. Поэтому стараюсь видеться с ним реже, чтобы продлить это впечатление. Из начальников порядочными людьми оказываются здесь Нахимов тот Лебин и Стомин. Меньшиков кажется мне хорошим главнокомандующим, но несчастно начавшим свое военное поприще с меньшими силами против трое сильнейших и лучше вооруженных. Обе стороны были войска не обстреляны, поэтому преимущество численное было в десять раз ощутительнее. Необстрелянные войска не могут отступать, они бегут. Комментарий 36 шестой. К третьей легкой батарее 14-й артиллерийской бригады. Конец комментария. 20 ноября. Когда же, когда, наконец, перестану Без цели и страсти свой век проводить, И в сердце глубокую чувствовать рану, И средства не знать, как ее заживить? Кто сделал ту рану, лишь ведает Бог. Но мучит меня от рождения грядущей ничтожности горький залог, Томящая грусть и сомнение. Симферополь Страница 135, 23 ноября. Эскии Орда. 16 шестнадцатого я выехал из Севастополя на позицию. В поездке этой я больше, чем прежде, убедился, что Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться. Все идет на выворот. Неприятелю не мешают укреплять своего лагеря, тогда как это было бы чрезвычайно легко. Сами же мы, с меньшими силами, ниоткуда не ожидая помощи, с генералами, как Горчаков, потерявшими и ум, и чувство, и энергию, не укрепляясь, Стоим против неприятеля и ожидаем бури непогод, которые пошлет Николай Чудотворец, чтобы изгнать неприятеля. Казаки хотят грабить, но не драться. Гусары и уланы полагают военное достоинство в пьянстве и разврате, пехота в воровстве и наживании денег. Грустное положение и войска и государство. Я часа два провел, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя, ибо чувствует себя действительной пружиной войски. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства. У нас бессмысленные учения о носках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают в нем последнюю искру гордости и даже дают ему слишком высокое понятие о враге. В Симферополе я проиграл последние деньги в карты, а теперь живу с батареей в татарской деревне и испытываю только теперь неудобства жизни. 26 ноября. Живу совершенно беспечно, не принуждая и не останавливая себя ни в чем. Хожу на охоту, слушаю, наблюдаю, спорю. Одно скверно. Я начинаю становиться или желать становиться выше товарищей и не так уже нравлюсь. Вот почти верное известия из Севастополя. 13 числа была вылазка в неприятельские траншеи против 3, -го, 4 -го и 5 бастионов. Екатеринбургский полк против 4 бастиона занял траншею врасплох, выгнал и перебил неприятеля и отступил с потерью трех ранеными. Офицер, командовавший этой частью, был представляем. «высшему командующему Николаю Николаевичу». «Так вы герой этого дела?» — сказал ему князь. «Расскажите, как было дело». Когда я пошел с бастиона и стал подходить к траншее, солдаты остановились и не хотели идти. «Ну что вы говорите?» — сказал князь, отходя от него. «Как вам несовестно?» — заметил ему философов. «Ступайте прочь», — заключил Меньшиков. «Я уверен, что офицер не врал». И жалею, что он не зубаст. Вылазка с третьего бастиона была неудачна. Офицер, увидав часовых, вернулся за приказаниями к адмиралу и дал время приготовиться. У вылазки с пятого бастиона подробностей не знаю. Вообще эти известия еще не совсем достоверны. Хотя и более вероятны, чем дикие слухи о взятии каких-то тридцати орудий. Пранди назначен командующим войск в Севастополе. Слава богу. Исключая успехов, которые он имел в этой компании, он любим и популярен. Не, далее следует многоточие, а распорядительностью и умом. К добру или не к добру, но к сильной досаде. Безденежье удерживает меня дома. А то я бы был уже на южном берегу в Евпатории или вернулся бы в Севастополь. Страница 136. 7 декабря. Пятого был в Севастополе со взводом людей, за орудиями, много нового. И все новое утешительное. Присутствие Сакена видно во всем. И не столько присутствие Сакена, сколько присутствие нового главнокомандующего, не уставшего, не передумавшего слишком много, не запутавшегося еще в предположениях и ожиданиях. Сакен побуждает сколько можно войска к вылазкам. Я говорю, сколько «можно», Ибо побуждать действительно может только меньшиков, давая тотчас награды, чего он не делает. Представление, выходящее через три месяца, действительно ничего не значит для человека всякую минуту ожидающего смерти. А уж человек так глупо устроен, что, ожидая смерти, он ожидает и любит награду. Сакен сделал траншейки перед бастионами. Но Бог знает, хороша ли эта мера, хотя она и доказывает энергию. Говорят, одну такую траншейку из восьми человек сняли, но главное, чтобы вынести днем из траншей этих раненых, надо другим рисковать быть ранеными. Траншеи эти без связи с бастионами, отдалены от нее больше, чем от работ неприятеля. Сакен завел порядок для относа раненых и перевязочные пункты на всех бастионах. Сакен заставил играть музыку. Чудо, как хорош Севастополь. Мне третьего дня чрезвычайно грустно было. Я часа два провел в палате раненых союзников. Большая часть выписана. Умерли и выздоровели. Остальные поправляются. Я их нашел человек пять около железной печки. Французы, англичане и русские болтали, смеялись, играли в карты. Болтали каждый на своем языке. Только сторожа принаравливались к иностранным языкам, говоря на каком-то странном наречии. Гайда, знаком. Англичан кричит. У-ка! Русский кричит ой и так далее. Когда я вышел на берег, солнце уже садилось за английскими батареями. Кое-где поднималось облачко дыму и слышались выстрелы. Море было тихо. Мимо огромных масс кораблей неслись ялики и шлюпки. На Графско играла музыка, и долетали звуки труб какого-то знакомого мотива. Голицын и еще какие-то господа, облокотясь на перила, стояли около набережной. Славно! Из новостей о вылазках вот что справедливо. Вылазок было много, не столько кровопролитных, сколько жестоких. Из них замечательны две. Одна в конце прошлого месяца, в которой взято три мортиры, и одна брошена между бастионом и их работами. Пленный французский офицер, раненый зубом, и много ружей. Другая, в которой лейтенант Титов выходил с двумя горными единорожками и ночью стрелял вдоль их траншей. Говорят, в траншеи был стон такой, что слышно было на третьем и пятом. Похоже на то, что скоро я отправлюсь. Не могу сказать, желаю я этого или нет. Страница 138.